Глава 9. В парке я задержалась надолго. Может, я бы давно уехала домой, но небо неожиданно затянуло облаками и подул свежий ветер. Дышалось намного легче, голова прояснилась, и я смогла спокойно все обдумать и принять решение. «Слезами свалившемуся на меня несчастью не поможешь, а вогнать себя в трясину беспросветной депрессии легко». Не успеешь оглянуться, как затянет так, что и не выберешься. С Захаром все кончено. Не смогу быть с ним ни физически, ни морально. Только развод, и как можно скорее. Но сказать легко. Я не представляла, как буду жить без его губ, рук, без его голоса и синих глаз с прищуром в обрамлении черных густых ресниц. Сердце отозвалось болью. Подумала про снимки, что передал мне щукарь. Вытащила из пакета. Перебрала по одному. В груди пожаром разгорелась обида в перемешку с чувством унижения. Такое не простить, не забыть невозможно. Внутренне застонала. Ничего. Мы с Захаром не первые и не последние, чье семейное счастье рассыпалось, как карточный домик. Счастье, оказывается, такая эфемерная субстанция. Вынула из сумочки телефон и набрала главного администратора фирмы. «Ирина Матвеевна, добрый день!» «Дарья!» – обрадовалась администратор. «Как ты? Лучше?» – спросила сочувственно. Ирина Матвеевна работала еще с дедушкой и относилась ко мне по-свойски. «Да, лучше!» – отрапортовала я бодро. «А завтра возвращаюсь!» – и попросила. «Внеси изменения в график. И еще! На пятницу собираю совещание. Поставь всех в известность!» «В десять утра у меня в кабинете». «Но...» – растерялась Ирина Матвеевна. «Понимаешь, Даш, Захар только вчера проводил. Полтора часа докторов терзал», – пожаловалась она. «Вечер уже, они бедные устали, на приеме толпы. Ты-то дольше, чем на сорок минут врачей не задерживаешь. Вчера проводил. Обалдела я. А по какому поводу?» «Не знаю», – замкнулась вдруг Ирина Матвеевна. Ты уж сама дашь. Разберусь, пообещала я и отсоединилась. Интересно. Оказывается, Захар проявил интерес к административной работе и именно в мое отсутствие. Муж вообще не любил посещать все эти бюрократические митинги, как он выражался. Всегда говорил, что лучше лишнюю операцию проведет. А уж, чтобы проводить самому, про этой речи никогда не было. «Да уж, много нового узнала я о своем муже за последние дни. Какие еще сюрпризы приготовил мне Захар, почти бывший любимый муж? А ведь думала, что знала о нем все». «А все ли?» – задумалась, вспоминая. Он пришел в клинику к дедушке по рекомендации одного из профессоров медакадемии, родом из деревеньки под Санкт-Петербургом, которой уже давно нет. Мать сгорела от рака, когда он учился в старших классах. Отец простой работяга-шофер, с горя начал пить и вскоре погиб в аварии. В медакадемию он поступал уже круглым сиротой. Содержало его государство. Учился блестяще, окончил с красным дипломом. Муж вспоминал, что приходилось трудно. Денег катастрофически не хватало. Ночами подрабатывал. На первых курсах санитаром, на старших медбратом. Перебивался кое-как, но цели достиг. Специальность хирурга-офтальмолога получил. После окончания возникли сложности. Из общежития его попросили. Жилье за ним числилось. Крепкий родительский дом в глухой деревне. Да и питерский влажный климат он переносил не очень. Захару помог заведующий офтальмологическим отделением больницы, где он проходил ординатуру. Посоветовал ему специализироваться на лазерной хирургии и составил протекцию в одну из частных клиник крупного областного центра Поволжья к своему хорошему знакомому. Этим хорошим знакомым оказался мой дед. А дальше? А дальше у Захара работа, признание, запись на операции за месяц вперед. Я красивая и умная жена, любимый сын Илюша, стабильный достаток, две машины иномарки, четырехкомнатная квартира. Неплохая теплая дача, где при желании можно обитать круглый год. Отдых, где душа пожелает. Захара интересовала только хирургия глаза. По крайней мере, мне так казалось. На мне же был амбулаторный прием. Административно-хозяйственные дела клиники, кадровые вопросы. А еще домашний быт и любимый Илюша. Мне казалось, что мы счастливы. Где и что пошло не так? Что еще я знала о Захаре? Нам было очень хорошо вместе. Мы никогда не ссорились, разве только по мелочам. Всегда обходился со мной ласково, нежно. Муж меня любил, но, как оказалось, мне это только казалось. Резкий порыв уже непрохладного, а ледяного ветра заставил меня быстро подняться за скамейки и поспешить к машине. С неба упали первые тяжелые капли дождя, оставляя темные водяные кляксы на посеревшем от жары асфальте. Едва я успела сесть в машину, полил дождь. Пора домой. Завтра на работу. Да и на ужин Илюше хочется приготовить что-то вкусное. Захар, скорее всего, сдержит обещание и явится к ужину. Сердце болезненно сжалось. Душу заполнила тоска и предчувствие. Очень плохое предчувствие. Я повернула ключ в замке зажигания, но с места не тронулась. Вместо этого откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, прислушалась к себе. Плакать уже не хотелось, а хотелось сидеть вот так вечно и дремать в уюте салона дорогой машины. А может, ну его это расследование, сделать вид, что ни о чем не догадываюсь и оставить все по-прежнему. «Захару, 44. Что происходит в этом возрасте с мужиками, бес в ребро?» Якобы перебеситься такой же будет. А потом Илюша, переходный возраст сына, не принес нам проблем. Но как он отреагирует на наш развод и уход любимого папы? И как объяснить, папа завел любовницу и развлекается? Нет, только не это. А что? Что? Не сошлись характерами? Глупее не придумаешь. Разлюбили? Я вздрогнула и открыла глаза. А ведь это причина. Почему разлюбили, объяснять отроку совсем не обязательно. Так бывает и все. И запрещать видеться или как-то настраивать Илюшу против отца я не намерена. Как бы по-скотски не поступал Захар со мной, отцом он был замечательным. Доверительные разговоры, вечные обсуждения чего-то, споры. Походы по лесам, долам с палаткой, рюкзаками за спиной. Возможно, поэтому Илюша и увлекся экологией. А я, а что я, Не первая и не последняя, горько усмехнулась хаотично скачущим мыслям. Разлюбили. В том-то и дело, что я всегда любила Захара. Даже сегодня утром, после его ухода, еще сыпали искрами надежды, тлевшие в душе угольки любви, до тех пор, пока я не начала разглядывать компрометирующее фото. И все. Оказалось, мою любовь подло предали, и ее доверчивую подло ударили ножом в спину, нанесли рану, несовместимую с жизнью, и она умирала во мне, истекая слезами отчаяния, унижения и безысходности. Разлюбить для меня оказалось больно и страшно. Я непроизвольно застонала, бросила взгляд на панель приборов, красные циферки показывали четыре часа дня, пора. Вырулила со стоянки и поехала домой. В магазины я так и не попала.